Пластмассовой стенки, освобожденного от жидкости чаны, появился тонкий как волос разрез. Котенок колотил лапками по стенке, разрез расширялся. Хэллон Тафф сунулся в чан, вынул своими большими руками котенка и поднес к лицу. Котенок был маленьким и слабым, возможно его рождение было слишком быстрым. При следующей попытки он был бы более осторожным, но на сей раз небезопасность его положения, связанная с необходимостью быть постоянно начеку, а прерывание его работы с забрезшим тираннозавром и вообще не стоит упоминать, привели к известной предусмотрительной спешке. Но, тем не менее, он отметил свою попытку как успешную. Котенок мяукнул. Хейланд Тафф решил, что нужно бы накормить его молоком, и у него не шевернулось ни малейшего сомнения в том, что он с этим справится. Глаза котенка едва открылись, а его длинный серый мех был еще влажным от жидкости, в которой он совсем недавно возник. Неужели Машрум когда-то на самом деле был таким маленьким? «Я не могу назвать тебя Машрум», – торжественно сообщил он своему новому спутнику. «С генетической точки зрения ты – это он, что правда, то правда, но Машрум был Машрумом, а ты – это ты, и я не хотел бы без нужды избивать тебя с толку. Я назову тебя Хаосом, это подходящий спутник Хелоку». Котенок шевернулся в его ладони, открыл и закрыл глаза, как будто понял Таффа. Но с другой стороны, все кошки, таф это знал, обладали пси-способностями. Он огляделся. «Здесь делать больше нечего. Может, настало время отправиться на поиски бывших и неблагородных коллег и попытаться достичь хоть какого-то соглашения с ними к обоюдной пользе». Он положил Хаоса на свое предплечье и двинулся в путь.